и белой кофточки. Верхние пуговицы кофты были расстегнуты так, что в вырезе виднелось кружево бюстгальтера. На вид женщине было лет 35, но я решила, что в действительности она старше. Неестественно пухлые губы и раскосые глаза. Следствие пластической операции. Женщину можно было бы назвать красивой, если бы не выражение глаз, настороженная, точно она ожидала подвоха, даже злое.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 связано с нашим делом, а не с желанием приятно провести время. Хотя кто запретит ему совмещать приятное с полезным? Уж точно не я. Ты бы хоть обернулся, — думала в досаде, наблюдая за тем, как он садится в машину. До «Да восьми еще уйма времени, — заметил он, когда я устроилась рядом. «Кажется, девушка о тебе наслышана», — сказала я. «Серб — это что-то вроде прозвища?»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 но моё присутствие Ирину, похоже, не огорчило. «Привет», «Привет — сказала она, — «домой меня отвезете? Это недалеко, две троллейбусные остановки. Заодно поболтаем». Владан завел машину, мы тронулись с места, а Ира заговорила вновь. «Как только вы ушли, Алёнушка бросилась кому-то звонить, по-мобильному, и на меня все время зыркала. А сейчас сказала, язык за зубами держи».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 Он появлялся позднее, а уходил под утро, иногда ночью. А девица оставалась до утра. За номер она расплачивалась наличными. Думаю, бабки ей мужик давал. Аленушка, кстати, перед ним хвостом мила. Старая Кикимура все лелеет надежду подцепить богатенького. Хозяин на ней уж точно не женится. Мужчина в гостинице не регистрировался? Конечно, нет. Когда люди готовы заплатить за люкс,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 — спросил Владан. — Само собой. — На чем он приезжал? — Вот этого не знаю. Машину его никогда не видела. Вряд ли он ее на нашей парковке оставлял. — Но могу у Витя спросить. Это один из наших охранников. Витя на эту парочку тоже внимание обратил. То есть обратила и я. А с ним своими соображениями поделилась. Он иногда меня домой подвозит. Вот и болтаем. — Только Витя сейчас в отпуске.